Глава 13. Но прежде чем идти к Дворковичу, я должна была состряпать саму статью. Да еще желательно так, чтобы она понравилась герою репортажа. Но если ты последний раз в таком объеме писала сочинение на выпускном экзамене в школе, то сейчас пришлось восстанавливать навыки. Набросала план, чтобы ничего не забыть, и начала творить. Моя учительница русского языка Анастасия Андреевна всегда говорила, что я пишу все правильно. С этой точки зрения не придраться, но слишком сухо. Полета фантазии нет. И даже когда я писала диплом в академии, мой руководитель все время смеялся. «Анна, вы пишете, словно приказы полку отдаете. Все сухо, выверено, до последней буквы. Хоть немного разнообразьте прилагательными и водными словами». И вот с этой базой я села творить. Взяла ручку и задумалась. Мысли перетекали с одного на другое. То я вспоминала Иран, то горевала о Зиночке, то сочувствовала Всеволоду. И когда, наконец, определилась с началом, посмотрела на лист бумаги и замерла от удивления. Он был исписан мелким убористым почерком, который совсем не походил на мои размашистые каракули. Это была готовая статья! С прилагательными водными словами и всеми фактами, о которых я вспомнила. Я читала текст и не верила, что это все написала я. Вернее, не я, а моя стенографическая ручка. Все же, как оказалось, думаю, я гораздо интереснее, чем пишу в обычной жизни. Такое творение не стыдно показать ни Ягру, ни Дворковичу. С гордым видом принесла статью на проверку Антону. Он взял листок и первый раз бегло пробежал глазами. Но ничего мне не сказал, ни поругал, не похвалил. И пока я размышляла, обижаться на начальство или не стоит, Он начал читать листок второй раз, постоянно хмуря брови. Я, честное слово, начала переживать, что ему там не нравится. А он дочитал, оторвал взгляд от листа и уточнил. «Анна, вы точно Академию полиции заканчивали? Возможно, вы запамятовали и спутали факультет с журналистикой?» «Что вы, Антон Павлович!» Даже обидно стало. «Я отлично помню, где училась, а статья не моя заслуга». Это ваша волшебная ручка мне помогла. Скрывать что-то от работодателя не стоит. Мало ли, что он подумает и что делать заставит». Мужчина усмехнулся, покачал головой и, скривив губы, добавил. «Анна, я уже вам говорил, что ручка абсолютно обыкновенная. Это вы раскрываете все новые грани собственного таланта». «Что ж, грани так грани». Я, честное слово, не знала, что ему ответить. Поэтому дернула плечами и скромно уточнила. Пойдет в газету». Он вздохнул и добавил. «Анечка, если бы было написано раз в десять хуже, я бы ее все равно напечатал. А так можно сделать передовицу. У вас несомненный талант». Воодушевленная высокой оценкой, я позвонила Дворковичу. «Михаил Александрович, это Анна Смирнова. Мы могли бы с вами встретиться еще раз?» «Анна?» На том конце установилось молчание. Я уже знала, что с выгоранием магического источника теряется и память. И он просто не мог вспомнить, кто я такая. Да, я вчера приходила к вам писать статью к вашему юбилею, а сейчас бы хотела показать вам ее, чтобы вы проверили, все ли там правильно, не переврала ли я какие факты. Терпеливо объясняла, кто я такая. «А, Ханечка!» — обрадовался мужчина. «А я ваш голос по телефону не узнал». В жизни он более яркий и интересный. Конечно, приходите. Буду рад вас видеть. Что ж, сделаю вид, что поверила. Мы обговорили время моего посещения. Он будет ждать меня завтра. Довольная, что так хорошо все складывается, я отправилась спать, еще не подозревая, что ночь выдатся бессонной. Виной тому оказались кошмары. Я увидела себя гуляющей по темному лесу. Страха вначале не было, было просто недовольство, что в темноте я ничего не вижу и постоянно спотыкаюсь. Я точно знала, что тропинка должна привести меня к Дворковичу. Только почему я шла лесом, да еще и ночью? Внезапно мне навстречу выпрыгнули три огромных медведя. Они грозно рычали и не хотели меня пропускать. Что мне больше всего запомнилось, это огромные желтые зубы. Затем я вспомнила, что именно такие я видела у полицейских. Шерсть с них вдруг стала слазить клочьями, и животные стали приобретать человеческие черты. И это был еще не кошмар. А начался он, когда медведи внезапно исчезли, а путь мне прекратил огромный паук. Он ловко плел свои сети и кровожадно щелкал могучими челюстями, все ближе и ближе подбираясь ко мне. Я закричала от страха. И Внезапно между мной и пауком вырос огромный черный волк. Он зарычал на арахнида, а я закричала от страха. И вдруг волк обернулся ко мне и спросил голосом Якра: «Анечка, что с вами? Почему вы кричите?» Я выдохнула от ужаса и распахнула глаза. Рядом с моей кроватью склонился Антон и взволнованно тряс меня за плечо. «Ой, Антон Павлович, а что вы здесь делаете?» «Пытаюсь разбудить тебя» кричала во сне. Приснилось что-то страшное? Заботливо уточнил он, выпрямляясь и заботливо разглядывая мое испуганное лицо. Похоже, мне кошмар приснился. Поежилась я, еще не придя полностью в себя. И что же там было такое страшное? Он присел на краешек моей кровати. А я наконец-то смогла рассмотреть, в каком виде он ко мне прибежал. Одет якорь был в хлопковые желтые штаны в узкую малиновую полоску. При входе в комнату он активировал свет, поэтому я смогла разглядеть детали. Его черные волосы на голове беспорядки торчали в разные стороны, а грудь тоже украшали темные завитки. Моя бабуля говаривала. «Гордость мужчины, кривые ноги и волосатая грудь». И если с ногами природа подкачала, они были очень даже ровными, то грудью Антон мог вполне гордиться. А я натянула одеяло повыше и под зорким взглядом начальника пересказывала увиденное. Антон сидел на краю моей постели, задумчиво смотрел в одну точку и ничего не говорил. Я смотрела на него и не могла понять настроение работодателя. Если во сне я испугалась как бы понорошку, то сейчас стало реально не по себе. Почему он молчит? Наконец Ягор Отмер развернулся в мою сторону и спросил. «Анна, скажите, а как вы вообще относитесь к ликонитам?» Лика, кому? растерялась я. Я даже не знаю, что это такое или кто. Он поморщился смешно и одновременно нервно дернул носом и продолжил. В древности на Руси их называли оборотнями. Об оборотнях я слышала и не раз, начиная от лягушки царевны и заканчивая финистом. Как-как! пожала я плечами. Нормально отношусь. Ягор сразу расслабился, но лишь до моей последующей фразы. «Как к любому сказочному существу!» «И кто меня за язык тянул?» Он почему-то сразу поперхнулся и закашлялся. Я же, испугавшись, что мужчина подавился, похлопал его по спине. Он прокашлялся и рассмеялся. О, Аннушка, скажи правду, откуда ты на мою голову свалилась?» «И что мне было отвечать? Не из зеркала же!» Поэтому говорим правду и только правду. Из полицейской академии? Это я уже знаю. А где ты жила до академии? Дома, с мамой и бабушкой. Но сейчас бабуля уже умерла, а мама в Чебоксарах живет. Просто отлично, усмехнулся мужчина. И вы не проходили курс магических животных? Я хлопнула глазами от растерянности и честно ответила. Нет, у нас только окульные науки были. «Наша академия вообще-то учила нас чисто практической точки зрения. Всех магов и колдунов считала шарлатанами не иначе. Нас учили их разоблачать, и то факультативно». «Странно. Нужно будет с вашим ректором побеседовать на предмет изучаемых курсантами дисциплин». Задумчиво почесал подбородок Антон. «А я представила, как он врывается в кабинет к нашему генералу и читает лекцию о неполноте программы». Но твой сон от этого не стал менее интересным. Ты, оказывается, можешь во сне суть живых существ видеть. Волка разглядела, медведи. Это нормально. Но кто у нас арахнит? Эта тварь явно обитает где-то среди живущих и прикидывается невинной овечкой. У тебя есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Честно? Не представляю. Вот вы сказали, что волка и медведи – это нормально. Тогда разъясните мне, что к чему. «Может, я и про паука выводы смогу сделать?» Пытливо посмотрела на мужчину, но он лишь отрицательно покачал головой. «Не забивайте свою хорошенькую голову разными глупостями». «Ничего себе глупости! Я чуть не посидела там во сне, а он про глупости говорит. Хотя...» «Антон Павлович!» — окликнула я мужчину, который уже собирался уходить. «Да, Анна!» — развернулся он ко мне. Я перед сном думала про Дворковича, И его лысая голова действительно похожа на туловищ паука. Она непропорционально большая и лысая». «Интересная мысль», — улыбнулся он. «Только Дворкович растерял всю магию и вряд ли в паука оборачиваться может. Но идти тебе к нему все же не стоит. Нужно придумать благовидный предлог и отказаться. А со статьей я к нему кого-нибудь из газеты пошлю. Мужского пола» но я не смогу кому-нибудь вложить свои мысли и чувства в голову. Михаил Александрович — мой трофей!» — возмутилась я несправедливостью. «Я, понимаешь ли, думала, писала, переживала, а кто-то пойдет снимать пенку вместо меня». И он показался мне человеком, привыкшим плести интриги, но не физически, а морально. «Что мне сделает этот человек, сломленный болезнью?» «Предположим, в твоих словах что-то есть». Он снова задумчиво потер подбородок. «Хорошо, пойдешь ты. Но я пойду с тобой». «Интересно, в каком качестве?» Я иронично сломала бровь. «Дворкович ждет только меня. Да и вы до вечера говорили, что недолюбливаете друг друга». «Недолюбливаем, но заочно», — согласился мужчина. «В реальной жизни мы близко не встречались и не общались. Да если бы и встречались, ничего страшного. Я представлюсь твоим женихом». «А если он не прекратил общение со своими друзьями?» Задала я резонный вопрос. «И расскажет им о нашей мнимой помолвке?» «Это не проблема», — тут же оживился Ягор. «Если подобное вдруг случится, я на вас женюсь, и проблема разрешится сама собой». «А если я не желаю выходить за вас замуж?» Уточнила на всякий случай. «Он, в принципе, мне нравится, и в этом мире нужно каким-то образом устраивать свою жизнь». И князь Ягр-Жемский не худший вариант. А вот этого зря. Начальник реально обиделся и надул пухлые губы так, что стал похож на гусака. Я, между прочим, завидный жених. И многие мамаши желали бы выдать своих дочерей за меня. Ключевое слово здесь — мамаши. А много ли девушек мечтает стать вашей женой? Уточнила с улыбкой я, чувствуя, что здесь имеется подвох. А кто их об этом спрашивает? Абсолютно искренне удивился Антон. «Как родители скажут, так оно и будет». «Ладно», — решила согласиться я. «Но если что-то пойдет не так, я вас брошу и скажу, что виноваты в разлуке вы».